Шлять при этом не нужно, расчёт проводить не нужно, трудиться тоже. Это же не работа, просто претенциозное дилетантское кривляние. Ну, спасибо. Огромное тебе спасибо. Да знаю я, Пиппи, знаю. Но это прошло. Я действительно завидовала тебе. Мне было обидно. О, прости меня. Я рада, что ты закончил диссертацию. И горжусь с тобой абсолютный гений притворства, уклончивости и усказания. Вот кто она такая, наша Джейн. Ты еще черта не успеваешь раскрыть, как она сама выдвигает против себя все пункты обвинения, а после просит прощения, да так мило, так отважно, оставляя тебе лишь одну возможность – благодушно его даровать. «Насчет машины», – сказал я, опуская глаза. «Я поступил, как глупое дитя. Да хрен с ней, с машиной!» Думаешь, машина, это всего лишь машина, не живой котенок, не декларация прав человека. И даже рискуя вновь пробудить в тебе мужественное негодование, скажу, что был один из очень немногих твоих забавных, храбрых и независимых поступков, согласись. Опять же, про то, что ее отбуксировали с парковки, я наврала. А надпись твоя исчезла при первом же дуновении Фреона, так что ничего вредоносного ты не учинил. «И что же, получается, мы э, мы по-прежнему вместе?» «Иди сюда», — ответила она и притянула мою голову к своей. Мы целовались долго, страстно, и я, отрываясь, чтобы глотнуть воздуху, все лепетал слова благодарности. Я уж был и свыкся с мыслью, что меня бросили, предали послали куда подальше. Душевные раны, возникающие от обид И иного дурного с нами обращения Не лишены некоторой приятности Но я, видите ли, любил ее Я действительно ее любил Я все еще дрожу, когда ты трогаешь меня ли-мой ли, не врут никогда Всякий раз, как ее тело прижимается к моему Я ощущаю трепет И мы, стал бы, целовались А я, до да какого черта Я прощался с моей свободой Ростом Джейн повыше меня. Это не так уж и важно. Люди в большинстве своем выше меня ростом. Она смугла, я белокош. Ее нередко принимают за итальянку или испанку. Я называю ее моей черноволосой гиртаночкой совратительницей на что Джейн отзывается добродушными стенаниями. Она большая честюля. Странно, но так. Она не просто почти, как выражается в телерекламе, чиста. Она чиста по-настоящему. Ладони у нее неизменно свеженькие, ухоженные. Лабораторный халат и прочие ее наряды нигде не морщат, не обвисают. Присущее ей милая, подкупающая неуклюжесть, намек на косноватость движений, подобен намеку на косину у Ингрид Бердман. Этот крошечный, почти неуловимый изъян, Лишь подчеркивает ее красоту. «Послушай, — сказал я, — давай я заеду в Сайнсберрис, и мы с тобой устроим вечером по-настоящему хороший обед. На сей раз все будет без дураков. Согласна?» Она взглянула меня сверху вниз. «Знаешь, пип, сказала она, — будь ты хоть на йоту, милее, я бы точно замариновала тебя в формальдегиде». «Да ладно!» Ответил я, и, взяв со стола плексигласовое, наполненное оранжевыми пилюльками блюдца, потряс им в смущенном южноамериканском ритме. Хм, промычал я, беря двумя пальцами одну из облаток. И какого же рода кайф мы ловим, глотая вот это? А, -а, -а, -а! дьявол, поставь на место! Джейн с внезапно буявшим ее бешенством вырвала у меня блюдце. Да так неловко, что пилюльки рассыпались по полу и лабораторному столу. Такой я ее еще не видел. Разъяренный, поистине разъяренный. Эй! — протестующий вспечал я, когда она грубо оттолкнула меня от стола. Когда же ты научишься ничего здесь не трогать? Джейн соскочила с табурета и принялась собирать рассыпанные пилюли, попутно кляня себя меня жизни, Господа Бога. Все это казалось мне выходящим за пределы реальности. Я присел рядом с ней и тоже стал подбирать оранжевые обладки. Послушай, малыш, я просто заткнись и постарайся не проглядеть ни одной. Я не хочу с тобой разговаривать. В третий раз за такое же количество часов я подбирал сегодня с земли что-то упавшее. Диски, листы, бумаги, а вот теперь пилюли. Каждому иногда выпадают подобные дни. Тематические. Тордов